Глава 12. Я не успела разобраться, что ощущаю. Мне бы следовало обидеться на то, что Кейн оставил меня одну, но я обрадовалась, что его нет в квартире. Впрочем, как и Роба. Последний нервировал меня так, что иногда у меня начинал дергаться глаз в его присутствии. Учитывая, что я обладала ангельским терпением и полным доступом к успокаивающему чаю, это было тревожным знаком. Я набросила на плечи мягкий потрепанный халат и вышла на кухню. Стоило приготовить что-нибудь калорийное, но желания возиться с продуктами не было совершенно. Я даже скривилась, представив, сколько времени потрачу на блюдо. Признаваться, что мне просто не хотелось кормить супруга, я не спешила, но справедливости ради стоило сказать, что я всего лишь поковыряюсь вилкой в тарелке. Остальное слопает Кейн. И по привычке даже не поблагодарит. И, казалось бы, чего вредничать? Приготовь для мужа. Но меня неожиданно стало раздражать обилие моих семейных обязанностей. «Надоело!» Выдохнула я и открыла морозильную камеру. У дальней стенки стояла заветная ведерко с любимым фисташковым мороженым. Раньше я предпочитала шоколадное. Но Кейн завел привычку есть его прямо из емкости, а потом совать обратно в камеру без крышки и с ложкой внутри. Стоило ли говорить, что лакомство вымерзало, покрываясь шубой из иния. Приходилось отправлять испорченный деликатес в мусорку и лица. «Ух, как я злилась! А вот к фисташковому мороженому мой супруг был не просто равнодушен. Оно ему не нравилось». И, наверное, именно поэтому зеленый деликатес стал моим выбором. Оно превратилось в то, чем мне не надо делиться с мужем, чем-то только моим. Я уселась у окна с банкой холодной радости и принялась выжидать, когда она чуточку оттает. За стеклом город медленно погружался в закат. Я любила этот момент, хотя раньше, помнится, мне были по вкусу рассветы. Вот только теперь они ассоциировались у меня с возвращением Кейна с очередной вечеринки. Вечерами же супруг уходил куда-нибудь, а я могла заняться тем, что радовала душу. Я писала стихи и музыку, читала книги, смотрела очередные репортажи путешественников и строила планы на собственные поездки. Моих планов. Мне хотелось бы посетить суровую Камчатку, пройтись по вулканическим черным пескам пляжей Исландии. Я бы слетала в Бразилию, чтобы воочию убедиться, что зелень там такая же сочная, как на картинках с экрана. И я хотела стоять у подножья гор. Да только все, что я получала, — это тусовки на яхте в теплом море. Я ненавидела их. Если удавалось притвориться достаточно больной, то я оставалась в бунгало и могла целый день лежать в тени пальм, И мечтать оказаться в другом месте, там, где моему мужу быть не хотелось, а значит и мне туда путь был заказан. Самое досадное я все понимала, осознавала и уже не в первый раз подумывала уйти. Голова снова закружилась. Я приложила банку с изморозью на боковине к виску. Холод отрезвил и отогнал дымку, которая дрогнула было перед глазами. Иногда мне и вправду казалось, что мои приступы были связаны с моментами, когда я собиралась уйти от мужа. Неожиданный телефонный звонок заставил меня вздрогнуть. Мне редко звонили, а потому я точно знала, кто мог быть на другом конце провода. «Привет, мама! Прости, что пропала!» «Брось!» — отмахнулась она небрежно. «У тебя насыщенная жизнь! Недавно видела тебя по телевизору!» Мы обе хорошо знали, что куда чаще на экране мелькал Кейн, в миллион раз чаще. И рядом с ним обязательно была очередная девица из фанаток. Мама принимала объяснения, которые предоставлял мне Кейн, но она не одобряла их. Открыто выражала недовольство, когда я снова не могла приехать к ней, но не осуждала меня. И я была благодарна ей за это. Она не давила и умела меня слушать. Мне не было нужды оправдываться, словно я была виновата в чем-то, хотя если подумать, то так и было. Мама ни слова меня не попрекала, и говорить с ней было легко. Каждый ее звонок был для меня подарком. «Как ты, милая?» – спросила она мягко. «Все хорошо», – поторопилась я с ответом. Видимо, это меня и подвело. Неискренность в нашей семье не оставалась незамеченной. «Ты уверена, что хотела сказать именно это, девочка?» Мне стало стыдно за свою ложь, но взваливать на самого близкого человека собственные проблемы было подло. «Иногда я хочу слишком многого, настоящая жизнь чуточку сложнее». «Глупости», — оборвал меня строгий голос, — «ничего нет сложного в том, чтобы понять обыкновенную истину, надо любить себя». «Ну, — протянула я неуверенно, — любить себя — это главное». «Ну, мама!» — я виновато усмехнулась, забыв, что она меня не видит. «Разве не этому я тебя учила?» Я молча кивнула, хотя точно знала, что вопрос был риторическим. Мама не ждала от меня ответа. «Единственное, что ты должна миру — быть собой». Звучит заманчиво. Спорить я не стала. Милая, тебе стоит взять отпуск. И нам было бы неплохо провести некоторое время без интернета и новостей. «И опять звучит здорово», — произнесла я с тоской. «Знаешь ведь, что я скучаю. И по тетушке Мари тоже. Она успеет надоесть тебе за пару часов. Все так же безумно», — без обидчиков уточнила я. «Ну, на большее она не способна». «Пока». Мы обе засмеялись, только нам одним понятной шутки. В этот момент я ощутила себя совершенно нормальной. «Ты там ешь?» – неожиданно спросила мама. «Я слышу, как тает мороженое». «Так умеешь только ты. У всех разные таланты». На этой фразе возникла неловкая пауза. «Сегодня Мари стало плохо». У нее был приступ, и она звала тебя. Наконец, выдала мама. Мне стало не по себе, не только от лжи. Удивительно, что тетка на расстоянии ощущала мое состояние. Волей-неволей я начинала верить в некую мистическую связь между нами. Решила отмолчаться, напомнила о себе мама. Мне действительно было нехорошо, осторожно подтвердила я. «Наверное, магнитные бури. Телефон неожиданно принялся вибрировать, напоминая, что у меня есть муж». «Да, звонил именно он». «Кейн?» – спросила мама. «Да». «Ответь ему. Не зли зверя». Она всегда называла его именно так, но делала это без издевки. «Обойдется. Милая, поговори с ним. Если он виноват перед тобой, то воспользуйся ситуацией и выпроси себе отпуск». «Я и сама могу», — начала я горячо. «Не сомневаюсь, родная», — примиряюще забормотала мама. «Но так ведь будет куда проще, правда?» «Хорошо», — вынуждена была признать я. «Люблю тебя». Мама сбросила вызов, не дождавшись ответа, а я приняла звонок мужа, еще не успев убрать улыбку из голоса. «Да?» «Ждала меня». Нагло предположил супруг. «Нет», — не стала лгать я. «Как насчет ужина?» — неожиданно спросил он. «Ты, наверное, забыл это утро?» «Помню», — мрачно проворчал Кейн. «Давай посидим вдвоем». «Вдвоем? Только ты и я». Звучало вроде мило. Я подумала, что и впрямь могу воспользоваться моментом, ведь Кейн ощущает себя виноватым.